Глава 8. Везувий. Район аварийной посадки их страйкера К знакомым местам Захар подошел глубокой ночью. Развязку трех дорог контролировали БТК. Их сигнатуры читались вызывающе, ярко. Инопланетные технологические комплексы даже не пытались скрыть свое присутствие, вероятно, считая себя полными хозяевами положения. Но как же так? Ведь поблизости оранжерея и свалка. Да и до территории стальных рукой подать. Захар окинул пристальным взглядом диспозицию сил. В небе кружили рагды. Техника иных концентрировалась не подле его икса, как подумалось поначалу, а чуть в стороне. БТК создали периметр вокруг глубокой воронки, с дна которой прорывалось странное неживое сияние. их страйкер выглядел скверно. Большинство повреждений так и не были устранены. Второй реактор оказался погашен, бортовые системы неактивны. Ремонтные механизмы Захар обнаружил поодаль. От них остались лишь выгоревшие корпуса. Судя по открытым люкам, внутри его машины тоже кто-то похозяйничал. «Фрайк, да что тут вообще происходит?» Из-за сильной засветки на сканерах, создаваемой силовыми полями, он не мог рассмотреть, что именно охраняют БТК. Расширитель сознания тем временем вычислил траектории рагдов. Дроны кружили над загадочной воронкой, не удаляясь от нее. После имплантации прошло достаточно времени, чтобы Захар успел освоиться со своими новыми способностями. Да и сотни километров в пути дала немало практического опыта. Изменив настройки экипировки, чтобы те максимально совпадали с маской местности, он решил подобраться поближе. Со второго этажа руин он уверенно зафиксировал сигнатуру реактора, покоящегося на дне воронки. Проклятье. Да это же поврежденный энергоблок с моего «Экстрайкера». Рядом четко сканировалось необычное образование. Захар сфокусировал взгляд и через несколько секунд получил отчет от анализатора техносферы. Неопознанный технологический процесс, аналогов в базах данных не обнаружено. Зафиксирована саморепликация элементарных модулей, составляющих основу развивающейся структуры. Предназначение не выяснено, требуются дополнительные наблюдения и анализ. Невдалеке промелькнула патрульная группа Рагдов, и Захар решил не испытывать судьбу. Информацию можно получить разными способами. Арчибальд наверняка в курсе событий. с ним так или иначе надо поговорить. К Искину накопилось много вопросов. Покинув наблюдательный пункт, он обошел стороной скоплений инопланетных механизмов и вскоре увидел горы металла, тускло отблескивающие на фоне извержений Арч. Вызов на чистоте технологической телепатии остался без ответа. Площадка перед входом в бункер выглядела давно заброшенной, а устье тоннеля, ведущего в недр Металлической горы, перекрывал оползень. Осматриваясь, Захар не заметил следов боя. Иные с Валкой не интересовались. Так куда же подевался андроид? Пустынно и тихо вокруг. Что здесь могло стрястись за пару недель? «Арч, ну где ты? Почему вход завален?» Так, и не дождавшись отклика, он решил действовать сам. Для обновленного расширителя сознания горы металлического хлама не препятствие. Концентрация внимания отсеяла помехи и убрала лишние детали. Обрушение конструкции оказалось поверхностным. Шлюз, замаскированный в склоне, уцелел, но оба створа были приоткрыты. Учитывая, что люди тут не живут, ничего критичного, но сам факт настораживал. В округе полно склонных к мародерству одичавших сервов, и Арчибальд прекрасно об этом знает. Заниматься разбором завала было некогда. Пользуясь недавно приобретенными способностями, Захар еще раз присмотрелся к нагромождению покореженных металлических балок и разглядел следы плазменной резки. Как и следовало предположить, местные кибермеханизмы уже побывали внутри. Повторить маршрут мародёров не составило труда. Гибридное восприятие стирал мрак. Недалеко от входа он наткнулся на группу уничтоженных ТС. Именно они вскрыли гермозатвор. Саппорты проникли сюда за добычей, но попали в ловушку. В воздухе витали наниты. Сканеры отмечали их в виде крошечных искр. Среди кажущегося беспорядка таились тщательно замаскированные охранные системы. На появление Захара они не отреагировали. Интересно, почему? Оставаясь на стороже, он добрался до холла первого уровня, свернул к кибернетической лаборатории и не ошибся в выборе. Подземное крыло, где искусственный интеллект демонстрировал ему экипировку и оружие, включало в себя с десяток помещений. Во время прошлого визита Арчибальд позволил побывать только в одном из них. Теперь, отбросив ложные приличия, Захар осмотрел их все. Повсюду взгляду открывались картины давнего запустения. Сложно понять, как за пару недель тут смог образоваться толстый налет вулканической пыли. Открыв дверь одного из складов, он невольно замер. В консервационных боксах застыли два десятка андроидов в пехотной поддержке. Все в разной степени сохранности. Среди них был и Арчибальд. «Андроид на свалке для каждого свой», — припомнились ему слова остальных. «Так или иначе, надо поговорить с Искином, задать интересующие вопросы и закрыть договоренности». Не колеблясь, он поместил блок микроядерных батарей в слот консервационного бокса и, дождавшись появления индикации, коснулся пиктограммы «Активировать единицу». Арчибальд открыл глаза. «Ну и где же тебя носило, позволь спросить?» Сверливо осведомился андроид, едва сойдя с платформы. «Исчезнуть на три года — это, согласись, чересчур. Мог бы весточку подать, сообщить, что пошел по своим делам и не намерен выполнять...» «Погоди! Какие три года?» «Меня не было две недели!» Андроид окатил его безостенчивым сканированием и стушевался. Мимические приводы достаточно точно сымитировали выражение недоумения, затем повторил. «Тебя не было три года. Имплантированные наниты это подтверждают. Пошли в лабораторию, попробуем разобраться. Сначала ответь, что тут происходит. Арчибальд пожал плечами. Иные продолжили экспансию. Мы были вынуждены отступить. Постой, а как же люди? Жители Ронжереи, стальные. Они отказались уходить. И? Поселения хорошо замаскированы. Не думаю, что им что-то угрожает в краткосрочной перспективе. Хотя... «Могу ошибаться». «То есть тебе наплевать?» Я их предупредил. Они не вняли. Вопрос исчерпан. «Ну ты и сволочь». «Прости». Андроид обернулся. «Сволочь? Почему?» «Жизнь других для тебя ничего не значит? Вы и скины все такие?» «Мы мыслим рационально. Осознаем свои возможности и не ввязываемся в безнадежные схватки». Эмоции не подходят для оценки наших поступков. Ой, Ли! Захар, поясни. Я не понимаю логики обвинений. Ты изначально имел доступ к региональной локационной станции, через общепланетную кабельную сеть. И тем не менее использовал меня, отправив на территорию иных с заведомо бессмысленным заданием. Ответь, ради чего я рисковал жизнью? «Использовать меня в тёмную — это, по-твоему, логично? А может, подло? Как тебе такая оценка?» Андроид иронично усмехнулся в ответ, чем окончательно разозлил Захара. «А ты собирался выполнять задание?» «Веди его настрой», — спросил Арчибальд. «Впрочем, можешь не отвечать. Конфигурация твоего расширителя сознания говорит сама за себя. Ты побывал где угодно, но только не у локационной станции». «Да, кабельная связь с большинством военных объектов Везувия у меня есть», добавил он. «И да, я интересовался не самой станцией, а определенной точкой на маршруте, где находится загадочная для нас энергетическая структура. Ты бы пошел на сделку, узнав, что ни один серф не вернулся из той области. Поверил бы мне на слово, что у человека есть высокий шанс пройти краем аномальной области и благополучно вернуться. Нет. Не поверил бы. Речь об этом месте. Захар транслировал координаты. Да. Кивнул андроид, открывая шлюз к мнемотехнической лаборатории. Структура, необъяснимая с точки зрения законов физики, появилась одновременно с окном гиперкосмоса, через которое прошли из кадры иных «С тех пор мы отправили к аномалии сотни беспилотных аппаратов, но, как я сказал, ни один не вернулся». «А ты преуспел?» «В общем-то, да». «Мне нужны файлы сканирования». «А мне плата за смертельный риск и три потерянных года жизни». «Вот значит как. Эта аномалия искажает время?» Мгновенно оживился Арчибальд. «Больше не скажу ни слова». Попытаешься выудить сведения силы, я уничтожу файлы сканирования. Что тебе надо? Что ты хочешь взамен? Импланты ты получил. Исправный корабль, — ответил Захар, — с рабочим гиперприводом и запасом планетарного топлива. — У нас нет исправных кораблей, — ответил андроид. — А что-то подлежащее ремонту? — Нет. Это неприемлемая цена. На Везувии не осталось исправных или пригодных к ремонту кораблей. Вот уже несколько веков, как мы потеряли последнюю единицу флота. Тогда и говорить не о чем. Я сам отыскал импланты. А технология, по которой реструктуризован мой расширитель, принадлежит не тебе. Ее разработали люди. Значит, файлы сканирования я не получу. И тебе не интересно как три года реального времени выпали из твоего восприятия? К Фрайгу. Сам ищи ответы. Выберусь с Везувия и без твоей помощи. Прилепин злился на андроида. Он действительно собирался развернуться и уйти. искины больше не казались ему дружественной силой. «Подожди», — не выдержал Арчибальд. «У нас есть дроны, способные выйти на орбиту. Возможно, среди обломков былых сражений удастся отыскать годный для ремонта корабль». «Сообщи, когда найдете». «Нет, ты не понимаешь. Файлы сканирования нужны сейчас. Взгляни сюда». Арчибальдс дистанционной команды активировал аппаратуру. «Не вздумай повторить трюк с анестезией. Метаболический корректор нейтрализует любую попытку воздействия», предупредил Захар. «Я хочу показать тебе карту Везувия, чтобы вырубить тебя мне достаточно нанитов распаленных в воздухе», ворчливо ответил андроид. «Но я не стану подвергать риску уникальные данные. На этот раз хочу показать тебе действительное положение дел». «Возможно, тогда ты изменишь решение». «Ну?» — Захар подошел к сборке мониторов. «Взгляни. Это территории, где иные полностью контролируют местность». Увиденное неприятно удивило. Сплошным темно-красным цветом была отмечена вытянутая область. Длиной около 700 километров и километров 300 шириной она имела форму кляксы. Это местность, где потерпели крушение хитвары. Там же сконцентрированы обломки кораблей альянской эскадры. Объяснил андроид. Группы маркеров обозначают скопление БТК. Два года назад иные резко увеличили численность технологических комплексов. Теперь их больше сотни, точнее, 110. 90 из них охраняют очаги непонятного нам эксперимента, остальные находятся в патрулях и резерве. Выросла и численность рагдов. Иные смогли перехватить контроль над группами одичавших ТС и заставили их демонтировать реакторы с кораблей Лианской экспедиции. Сейчас каждое скопление БТК охраняет источник энергии, вокруг которого происходят непонятные процессы. Попытки провести разведку успехом не увенчались. Число рагдов значительно выросло. Подступы каждой из девяти запретных зон плотно охраняются. Наши зонды сбивают на подлете. Маскирующие сигнатуры эффекта не дают. Непонятно, что именно затеял иной разум, но подконтрольные ему области постоянно расширяются. На карте они обозначены красной штриховкой. Следовало признать, экспансия иных уже распространилась на тысячи километров в стороны от границ темно-красной кляксы. «Куда бы ты ни пошел, какие бы планы ни вынашивал, рано или поздно погибнешь». «Стальных и оранжерею спасают только подземные дислокации и надежная маскировка поселений. Они фактически перестали выходить на поверхность. Мы отступили в другое полушарие и накапливаем силы». Увиденное Захару совершенно не понравилось. Ситуация складывалась скверная, и он явно оказался ее заложником. «И чем же цена та аномалия?» — умерев тонн, спросил Прилепин. «Пока не знаю». Но, учитывая, что иные ее старательно обходят стороной, надеюсь что разгадка процессов, протекающих в аномальной области, даст нам шанс разработать оружие, против которого силовые поля и огневая мощь БТК окажутся бессильны». Слова андроида имели смысл. «Мне нужны файлы сканирования и твои личные наблюдения», — произнес Арчибальд. «Все, что может помочь, раз и навсегда решить проблему иных, обещаю». «Поиски и ремонт корабля мы начнём сразу!» Захар мрачно смотрел на карту. Только сейчас до него начал доходить истинный масштаб и скрытый смысл событий. Обрывочные наблюдения, странный сон, да некоторые фразы, услышанные от иных, принявших облик людей, волей-неволей и складывались воедино, формируя отнюдь нерадужную перспективу ближайшего будущего. Сейчас следовало забыть о любых разногласиях». включая аппаратуру». Он махнул рукой. «Лучше всего подойдет система прямого нейросенсорного контакта». «Для чего?» «Я зашел в аномалию глубже, чем ты рассчитывал, и получил довольно необычные данные, которые теперь не могу списать на усталость телевидения. Что именно мне пригрезилось рассказывать долго? Проще, чтобы ты сам это увидел. И не забудь, мне нужен корабль». Удивительно, сколько подробностей хранит наш разум. Люди с фотографической памятью встречаются редко, но это не значит, что обычный человек забывает события. Просто большинство информации наш мозг отправляет на долгосрочное хранение. В обычной жизни те или иные подробности всплывают на поверхность сознания лишь по мере необходимости, чаще всего в ситуациях стрессовых. Опыт использования лагрианских технологий доказал наличие абсолютной памяти у большинства разумных существ. Опираясь на достижения иной космической цивилизации, сочетая их с технологиями прямого нейросенсорного контакта эпохи галактических войн, исследователи корпорации окраины и конфедерации Солнц создали собственные уникальные наработки в области мнемотехники. Века изоляции прерывали эти исследования, но у искусственного интеллекта, скрывающегося в недрах металлического холма, под рукой оказалась весьма продвинутая нейролаборатория. «Откуда вещички?» — осматриваясь, поинтересовался Захар. «С мест крушения кораблей альянской экспедиции?» — ответил андроид. «Взгляни на инвентарные клейма. Мнимотехники Конфедерации Солнц действительно хотели установить контакт с боевыми эскинами?» Да, и мы были не против. Почему же не защитили экспедицию от иных? Не смогли. Из-за обычных причин. В ту пору мы были разобщены и конфликтовали между собой из-за скудеющих ресурсов. Садись в кресло. Арчибальд указал на установленный в центре лаборатории пилотажный ложемент, явно демонтированный с серф-машины. Надеюсь, мы сможем ограничиться обычным нейросенсорным контактом. Он выразительно указал на кристаллосферу, установленную в отдельном слоте оборудования. Твои воспоминания будут считаны и записаны в искусственную нейросеть для дальнейшего анализа. Ладно. Я готов. Захар уселся в кресло, позволив автоматике подключить шунт, реализованный на основе кабельного соединения. Так, в начале войны пилоты соединялись с кибернетическими системами своих машин. В дальнейшем технологию усовершенствовали, сделав ее беспроводной, но шунты использовали до сих пор, когда была важна исключительная надежность соединения и его защищенность от любых помех, либо сторонних воздействий. Итак, Арчибальд тоже подключился к информационному пространству нейрокибернетической лаборатории. «По физическим показателям ты не состарился У меня есть скан для сравнения». но минуло три года это факт постарайся вспомнить что именно произошло в границах аномалии захару не пришлось прилагать особых усилий события свежи в памяти особенно четко помниился странный сон и загадочная энергетическая структура следующим ярким воспоминанием была встреча с двумя подменышами и подслушанный в подземельях разговор ффрка и Дилана. андроид постоянно мониторил состояние прилепина Внимательно следил за микросигнатурами мозговой активности, обрабатывая множество входящих потоков данных. «Учитывая твою врожденную сенсорику, не думаю, что ты видел сон». Через некоторое время произнес он. «А что же тогда? Арч, не усложняй. Я просто вырубился от усталости, и мне приснился кошмар. Поверь, сознание иногда такой сюр дает. Не думаю». Упрямо повторил Арчибальд. «Все гораздо сложнее», — добавил он. «Торопишься с выводами?» «Нет. К анализу сейчас подключены нейросетевые мощности других эскинов. Взгляни». Андроид вывел на первый план восприятия сигнатуру загадочного энергетического дерева. «Мы полагаем, это и есть темпорал, о котором шла речь в переговорах между членами экипажа крейсера «Тень Земли». А теперь обрати внимание, кроме тебя в границах ауры темпорала находилось множество технических устройств. В том числе и наши зонды, связь с которыми была потеряна столетия назад. Не заметил ничего подобного. Там вообще-то было пустынно. Ты просто не придал значения едва читаемым сигнатурам. Но датчики экипировки успели накопить изрядный объем информации. К примеру, вот этот зонд. Арчибальд, словно фокусник, манипулировал изображением, выделяя из него малозаметные детали, на которые Захар действительно не обратил внимания. Честно говоря, не до того было. «А что с ним не так?» «Секунду. Вот еще один аппарат, который можно уверенно идентифицировать». Андроид укрупнил и детализировал смазанный участок мысленного образа, взятый из памяти Захара. «Сравни изображение Один зон совсем ветхий, второй выглядит сносно. Тот, что хорошо сохранился, углубился в аномалию всего на пару километров. При этом он отправлен 200 лет назад. А фактически разрушенный стартовал в прошлом году. Его повреждения явно получены не в бою. Аппарат выработал свой ресурс. Говоря человеческим языком, он «состарился», «износился». «Хочешь сказать, в окрестностях темпорала время расслаивается, течет по-разному?» «Правильно», — кивнул андроид. «И если следовать такому допущению, то придется признать, аномалия создает вокруг себя множество измерений. В одном некие события уже произошли, в другом им только предстоит свершиться. Твое видение — это не сон и не сбой сознания под воздействием нанитов». Благодаря врожденным способностям ты смог воспринять одну из вероятностей ближайшего будущего. Пока не знаю, каким образом твой рассудок синхронизировался с конкретным временным потоком, но в нем Везувий находится под властью техносферы иных. Что, к слову, не противоречит недавним наблюдениям. Очаги странной активности, ревностно охраняемые БТК, скорее всего, являются зародышами техносферы иных. Ты слышал разговор? Двух репликантов. Хитвары не смогли эффективно регенерировать, и теперь ставка сделана на развитие техногенных структур. Недалеко от места крушения экстрайкера твой анализатор зафиксировал самовоспроизводство неких элементарных модулей, которые, вероятно, являются базовыми элементами технологического конструктора. Универсальными деталями для построения сложных изделий. Слишком много допущений. выразил сомнение Захар. «Словно ты трактуешь факты под определенную теорию. Взять хотя бы крейсер «Тень Земли». Корабль известный, можно сказать, легендарный, но слишком древний, чтобы оставаться в строю». «Ошибаешься. В период первой галактической крейсер сорвался на вертикаль гиперсферы и попал в первый мир. Надеюсь, ты знаком с историей системы «Ожерелья»?» «Ну да. Лагрианский проект». Девять планет, отправленные в гиперкосмос. Говорят, именно там расположено устройство, при помощи которого ксеноморфы включили режим изоляции. Поверхностно, но верно. После изоляции, пока мы еще могли сканировать частоты гиперсферной связи, в рамках восстановленной межзвездной сети было несколько упоминаний, что тиберианцы, составляющие основу человеческого анклава Первого мира, Восстановили корабль с применением технологий конфедерации «Солнц» и совершили прыжок между вселенными. В своем крайне рискованном путешествии экипаж крейсера вполне мог вступить в конфликт с иными, чье истинное происхождение нам неизвестно. «Арч, твои выводы тянут на шаткую гипотезу, не больше». «Согласен, но мы только приступили к анализу собранных тобой данных». «Ты получил, что хотел». Рука Захара потянулась к разъему прямого нейросенсорного соединения. «Да, я получил даже больше, чем предполагал». «Тогда помни о нашем договоре». Группа дронов уже стартовала. «Когда мне ждать конкретных результатов?» «Потребуется несколько дней на изучение скоплений орбитального мусора. Я свяжусь с тобой». На последних фразах стало заметно, что андроид сильно притормаживает. Похоже, добытые Захаром сведения всерьез обеспокоили и скинув Везувия. И сейчас все доступные мощности были брошены именно на анализ ситуации. «Перед уходом на задание я оставил у тебя бронескафандр», — напомнил Захар. «Найдешь его на складе номер семь. Поставил тебе маркер. Там же сможешь пополнить боезапас и найдешь расходники». — Ладно, только не затягивайте с кораблем, я пока загляну в оранжерею. — Я свяжусь с тобой, как только мы отыщем пригодный для ремонта объект. С этими словами андроид неожиданно издал затухающий звук сервомоторов и застыл, словно изваяние Арч! — Захар отключил шунт и встал с кресла. Ответом послужила тишина. Сетевой искусственный интеллект покинул временный носитель. Свет в бункере погас. Питание лаборатории отключилось. Теперь эти помещения ничем не отличались от гор металлического мусора. Багряные сумерки Везувия встретили Захара порывами обжигающего ветра. Чтобы зря не пережигать силы организма, он загерметизировал шлем бронескафандра. Дополнительная защита в сложившейся ситуации выглядела отнюдь не лишней. Разговор с Арчибальдом накрепко засел в голове, не давал покоя. Так или иначе, экспансия иных была проблемой. Не факт, что одиночки найдут пригодный для ремонта корабль. Жаль, не успел спросить, почему потеряна связь на гиперсферных частотах. В конце концов, Захар мог бы решить некоторые вопросы просто посетив виртуальный офис корпорации Стикс. Надо переговорить с остальными. Может, у них есть возможность соединиться с восстановленной после веков изоляции сетью Интерстар. Шагая в направлении Ранжереи, он оставался настороже. После заката непогода лишь усилилась. Горы металла постанывали под набирающим силу роганом. Сигнатуры одичавших сервов читались повсюду. Эти места привлекали кибернетических обитателей Везувия обилием сырья и компонентов. Раньше тут располагались базы робототехнических вооружений. На приличной высоте промелькнул патруль Рагдов. Меж сопок затаилась древняя планетарная машина. За века автономного существования БПМ своими повадками стала похожа на зверя, умело маскирующегося в привычной среде обитания. Кибернетическая жизнь ощущалась повсюду. Красноватые оцветы извержений стыли причудливыми бликами на густо разросшемся металлизированном кустарнике. Захар сфокусировал взгляд, и анализатор техносферы мгновенно отреагировал на концентрацию внимания. Вы наблюдаете колонии генетически сконструированных организмов. Разработаны корпорации «Генезис» в эпоху Великого Исхода. Предназначались для переработки токсичных отходов. Абсорбируют элементы полезных ископаемых, формируя из них структуры по форме напоминающей кораллы. Рекомендовано соблюдать разумную дистанцию. При попадании спор на бронескафандр со временем возможны повреждения систем и нарушения герметичности. Мысли о протекающей тут кибернетической эволюции невольно напомнили о Робе. Интересно, где он сейчас? Чем занят? Захар не спеша шел в направлении оранжереи. Вскоре он спрыгнул на дно глубокого, рассчитанного под габариты серф-машин хода сообщения, и, пройдя по нему до знакомого изгиба, внезапно заметил обширный пролом. Острое предчувствие беды мгновенно затопило рассудок. лас через который дальше однажды провела его в глубины бункеров, исчез, поглощенный обвалом. Пепел, наметаемый ветром, сыпался вниз в открывшиеся подземные полости. «Даша, ответь! Это Захар!» Нет отклика. На чистоте технологической телепатии царила тишина. В радиусе действия передатчиков не оказалось ни одного совместимого устройства. Может, она ушла в очередную вылазку, а старый путь каранжерей разрушился по естественным причинам? Он подошел к краю обрыва и заглянул вниз. Следов извержений не видно. На последствия землетрясения тоже не похоже. Когда ты находишься на постоянной нейронной связи с исполнительными подсистемами, нет необходимости формулировать и отдавать приказы. Каждый оттенок морального состояния, каждая мысль мгновенно преобразуется расширителем сознания в четкие инструкции, а кибернетическая периферия больше не ощущается, как носимая оболочка, она становится твоей неотъемлемой частью. За несколько секунд его рассудок охватил сканированием и обработал сотни мелких деталей. Мощные опоры, ранее удерживавшие прикрытие, были перерублены лазерами. Кое-где на отвесных стенах образовавшегося провала виднелись отметины от пуль. Купол с суспензорной защиты не работал. Массы металла, ранее удерживаемые защитой, обрушились вниз. Гибридное восприятие проникало на достаточную глубину, позволяя рассмотреть структуру поселения. Растения погибли, люди исчезли. Все источники энергии либо иссякли, либо уничтожены. модуль технологической телепатии внезапно поймал слабый сигнал обнаружен аварийный маяк источник данных располагался в глубине разрушений по мере спуска сигнал начал усиливаться а среди искореженного металла все чаще стали попадаться фрагменты сбитых рагдов бой тут был ожесточенным но носил очаговый характер. Верхние уровни поселения смяло, а вот расположенные глубже площадки и лестницы почти не пострадали при обвале. И вскоре Захар уже смог нормально передвигаться. Основные разрушения остались выше, а здесь, среди полного мрака, сканеры вычерчивали знакомые структуры. Воздух для дыхания не годился. световой столбик индикатора токсичного загрязнения значительно подрос и окрасился алым в подземелье явно просачивались продукты извержений вулканических недр металл лестниц гулко вибрировал под ногами на одной из площадок он остановился чтобы сориентироваться под ногами валялся прошитый очередь юракт перила посеченные лазерными разрядами частично обрушились Слабый, пульсирующий маркер аварийного маяка проецировался на заброшенный купол, расположенный глубже. Используя сервомускулатуру бронескафандра, Захар сократил путь, соскользнув вниз по балкам. Внутри жилого модуля царило запустение. Меблировки не было, лишь голый пол до стены, смыкающиеся в виде сводов. Все сделано из прочного самовспенивающегося полимера. Стандартная планировка индивидуального купола включала пять комнат. Захар осмотрел холл, две спальни и бытовое помещение. Везде пусто. Осталось проверить лишь технический отсек. Наверняка передатчик там, только непонятно, почему он работает на частотах технологической телепатии. Дверь была сорвана с направляющих. Из стен выступала давно пришедшее в негодность встраиваемое оборудование. В тупике за кожухом силовой установки гибридное зрение очертило контур, лежащий на полу человеческой фигуры. Захара словно током ударила. «Даша!» Он присел, ведя машинальное сканирование. «Да, это была она. Израненная, окровавленная, в прошитые пулями и посеченной лазерами экипировки. «Даша! Даша, ты меня слышишь?» она не реагировала. Лишь слабые биосигнатуры давали понять, что девушка еще жива. Захар приподнял ее, вынес в холл, бережно опустил на пол, продолжая вести сканирование. Фрайк, как все плохо. Три пулевых ранения, травмы от взрывов, два глубоких лазерных ожога. Она потеряла много крови и находилась на грани полного истощения. Одна из пуль задела метаболический корректор Захар на миг растерялся. Его познаний в медицине явно недостаточно при столь тяжелых ранениях. Здесь требовалась срочная, квалифицированная помощь, но Арчибальд на вызовы не отвечал, а нести Дашу до бункера в свалке, где имелось медицинское оборудование, он не рискнул. Умрет по дороге. Его вдруг начало трясти. «Фрайк, что же делать?» В первую очередь, учитывая токсичную атмосферу, надо снять нагрузку с её повреждённого М-корректора. Затем извлечь пули и сделать переливание крови. Быстро просмотрев данные, автоматически предложенные системой боевой экипировки, он сделал Даши инъекцию. Её веки дрогнули, побелевшие губы искривились, дыхание участилось. «Холодно!» Едва слышно выдавила она. «Держись, я мигом!» Герметичность и стерильность помещения. Вот что требовалось в первую очередь. Захар снял из креплений бронескафандра кофр с припасами и оборудованием. Срывать хрупкую завесу о мертвевших растений на входе и установить в проеме выбитых дверей аварийный пленочный шлюз было делом нескольких минут. «Так, теперь надо подать нормальный воздух и по возможности стерилизовать помещение». Придется пожертвовать тяжелой экипировкой. К встроенным системам купола нет доверия. Они давно пришли в негодность. Чем хороши боевые устройства, они способны действовать самостоятельно, под управлением собственных программ. Захар не решился облачить Дашу в скафандр, понимая, что это только усугубит проблемы. «Система боевого поддержания жизни на самом деле не лечит травмы». Она лишь мобилизует остаток жизненных сил, давая бойцу возможность выполнить задачу, оставаясь в сознании. Дашу это точно убьет. Не вариант. Зато другая функция боевой брони вполне отвечала ситуации. Захар выбрался из сервоприводной оболочки и отдал несколько мнемонических команд. Бронескафандр самостоятельно проследовал в технический отсек отсканировал разъёмы цепей питания, подключился к ним и замер, став частью оборудования купола, обеспечивая его энергией, расходуя свои ресурсы на регенерацию атмосферы. Так, один вопрос решён. Индикатор токсичного загрязнения быстро сполз в зелёную зону. Состав атмосферы внутри герметизированных помещений стабилизировался. Это снимет нагрузку с метаболического корректора дайши Не теряя времени, Захар вновь открыл кофр, где помимо набора выживания хранились разные полезные мелочи. Расстелил спальник, установил переносной свет. Затем нашел набор микрочипов, рассчитанный на все случаи жизни, и подключил один из них к модулю универсальных разъемов своего расширителя сознания. Идет загрузка специализированных баз знаний. Хирургических инструментов у него не было. Только технический лазер вариативной мощности. Пальцы рук мелко подрагивали. «Нет, так не годится. Мне сейчас пули вынимать». Он снял с Дайши экипировку, осмотрел раны. Имплантированные датчики справлялись на отлично. Он мог менять глубину сканирования, фактически проникать гибридным зрением сквозь кожу и плоть. это вселило некоторую уверенность сняло тремор словно хирургическое вмешательство в полевых условиях без специальной подготовки и сложных медицинских устройств было для него обычным делом впрочем грех жаловаться аметист био оказался поистине бесценным приобретением учитывая загруженные базы знаний собственную решимость и мощную поддержку со стороны матрицы нанопроцессоров Захар получил возможность действовать. По крайней мере, он четко видел и понимал, что делает, а форсированный режим метаболического корректора нивелировал волнение, позволяя совершать уверенные движения. Атмосфера в помещении уже обновилась. К воздуху подмешивался острый медикаментозный запах стерилизующего спрея. Очередной этап сканирования завершился, отобразив в нейроинтерфейсе данные анализа. Рамка оперативного окошка неожиданно оконтурилась красным. Внимание! Обнаружены фрагменты экзодНК. Есть совпадение по накопленным базам данных. Ткани хитвара? На виртуальной модели организма дальше обозначились красные пятнышки, расположенные на подушечках пальцах правой руки. Наверняка случайное совпадение. Захар не мог сейчас отвлекаться на внезапные сторонние проблемы. Может, тут побывали подменыши. Или биологические разведчики иного, как в бункерах промышленной зоны. Экипировка Даши негерметична, перчатки были изодраны. Наверняка она соприкоснулась с каким-то чуждым организмом во время схватки. «Да к Фрайгу, потом разберусь». Перед мысленным взглядом разворачивались инструкции и схемы подсказки. Он сделал первый надрез и начал вводить в раневой канал гибкий, тонкий шунт-манипулятор, заимствованный из ремкомплекта бронескафандра. Ничего лучшего для извлечения пули под рукой не оказалось. Окружающее выцвело. Все внимание сосредоточилось на уровне гибридного восприятия. С первой пулей пришлось изрядно повозиться. Сказывалось отсутствие опыта. наконец Он извлёк из глубины раны смятый комок металла, затем, действуя лазером из ремонтного комплекта, прижёг повреждённые сосуды, остановив кровотечение. Грубо, но эффективно. Дальше пошло чуть легче. Захар извлёк несколько мелких осколков, чувствуя, что от предельного напряжения сил реальность временами начинает отдаляться и плыть перед глазами. «Ничего, справлюсь». Операция длилась около часа. Наконец, совершенно опустошённый, он взглянул на результат, ввёл Даши несколько рекомендованных системой препаратов, уложил её поудобнее, а сам сел рядом, начав переливание крови. Запасов не было, и Захар отдал свою. Осунувшееся лицо девушки постепенно утратило землистый оттенок. А она... заметно повзрослела приливание крови дало лишь временный результат дальше по прежнему находилась в бессознательном состоянии кожа плотно обтягивала ее скулы вокруг глаз залегли глубокие тени пульс едва ощущался нервное дыхание вырывалось с хрипом сканирование показывало дела по прежнему плохи Несмотря на все старания Захара, ее ранения грозили фатальным исходом. Поврежденный метаболический корректор постоянно сбоил, а без его поддержки организм не мог самостоятельно справиться с обширными внутренними травмами. «Держись, только не умирай!» Он вытер мелкие капельки пота с ее осунувшегося лица. Вряд ли она слышала его, даже на уровне технологической телепатии. Захар многое переосмыслил за последнее время. На самом деле лишь тесный мирок личной техносферы позволял человеку выживать в экстремальных условиях иных миров. Но стоит этой скорлупке дать трещину, утратить один из важных компонентов, как все начинает рушиться, и ты остаешься один на один с неизбежностью. Медицинский модуль поселения уничтожен при обвале, но нужное оборудование есть у искинов Надеть на Дашу свой бронескафандр? Попытаться самостоятельно добраться до бункера Арчибальда? Да, как вариант. Теперь она выдержит такой переход, тем более что скафандр может двигаться автоматически. Но риск оправдан лишь при двух условиях. Если по пути не придется вступать в бой, а я с уверенностью смогу провести сложную мнемотехническую операцию, думал Захар. Опыта в мнемотехнике у него не было. От слова «вообще». Имплантированные базы знаний здесь не помогут. Поэтому идею о рискованной вылазке пришлось отложить на самый крайний случай. В оранжерее наверняка имелось оборудование для подключения к военной сети кабельной связи. В конце концов, это поселение основали боевые мнемоники Конфедерации Солнц. Они понимали важность коммуникаций, разведенных по всей планете. Как ни крути, но это единственный шанс. «Держись!» — он сделал Даше очередную инъекцию. «Я постараюсь вызвать помощь». Не теряя времени, он вышел из купола, окинул глубины разгромленного поселения пристальным сканированием, затем, обнаружив искомое, начал спускаться вниз, следуя наикратчайшему маршруту. Дверь в древний отсек открылась с протяжным скрипом. Из-за атаки иных оборудование было обесточено, но Захар заранее подготовился. Блоки микроядерных батарей служили универсальным источником питания для большинства устройств. Так, посмотрим. Он подал энергию, и несколько панелей свода озарились холодным светом. Два кресла за терминалами выглядели изрядно потёртыми. В былые времена кабельной сетью активно пользовались, но потом забросили. На консолях лежал слой пыли. Разрушения сюда не добрались. Важное в технологическом плане помещение было хорошо защищено и располагалось на нижних уровнях поселения, среди массивных, прочных опор. Загрузка системы прошла быстро. Сформировавшийся голографический мониторы искрил помехами. Витающие в воздухе пылинки точечно искажали изображение. Сев в кресло, Захар изучил скупой интерфейс. Для полноценной работы требовались права доступа, но заниматься подбором пароля не было ни времени, ни смысла. Для экстренных ситуаций существовал аварийный протокол передачи данных, им он и воспользовался. Функции открылось немного, целевые соединения блокировались, можно было лишь подать сигнал в виде короткого сообщения, которое автоматически транслировалось в сеть без указания получателя. Поправимо. У Захара был позывной, присвоенный ему стальными. Используя архаичную систему ввода, он быстро набрал текст. «Одинокий странник вызывает стальных». Сообщение ушло в сеть. Наступила пауза ожидания. «Сталь на связи. С кем контактировал?» Ребята шифруются, но это логично. «Группа Саввы», — набрал он в ответ. Прошло несколько минут, и на панели вспыхнул индикатор видеосвязи. В объеме голографического монитора открылось оперативное окно, в котором появилось изображение Айрона. Он тоже возмушал и изменился. «Захар!» — неподдельно удивился Айрон. «Давно не виделись. Мы уж думали, ты свалил с Везуви или того хуже». «При встрече объясню. Нужна помощь». «На оранжерею напали. Защитное поле сбито. Жители исчезли». «Извини!» — перебил его Айрон. — Сначала я должен убедиться, с кем разговариваю. — Понимаю. — Ну как? — Помнишь нашу встречу? — Конечно. — Тогда ответь. Айрон немного помедлил, явно припоминая давние события и по ходу дела пытаясь сообразить, как надежно идентифицировать Захара. — Скажи, что мы не ставим во главу угла? Усмехнувшись, неожиданно спросил он. — Выращивание овощей. Даже не задумываясь, ответил Прилепин. «Супер! Вот теперь верю. Говори, чем конкретно могу помочь?» Дальше тяжело ранена. Её метаболический корректор задела пулей. Нужна срочная эвакуация. «А жители Раджереи? Есть соображения, куда они подевались?» Ни малейшего понятия. «Ладно, на месте разберёмся. На дорогу уйдёт часа четыре, если без осложнений. Продержишься?» «Мне-то ничего не угрожает, а вот дальше...» Сейчас скину тебе инфопакет. Да, принял. Что за файлы? Аварийная программа для метаболического корректора, если он, конечно, стандартизован. Набор имплантов у неё адекватный. Ладно. Наши мнемотехники скажут точнее. Подключись к её корректору и запусти исполняемый файл. Сможешь? Думаю, да. Тогда она продержится. Мы пойдём на серв-машинах. Жди. Вот частота для связи. Настройся на неё. — Как доберёмся, вызову тебя. Скоординируемся. — Понял. Спасибо. Жду. Соединение прервалось. Когда он вернулся, Даша была в сознании. — Захар? — едва слышно прошептала она, едва шевельнув губами. — Думала, ты мне пригрязился в бреду. — Помощь в пути! — он присел рядом. — У тебя повреждён М-корректор. «Нужно инсталлировать аварийный программный модуль». «Делай». Следовало признать, программа, переданная Айроном, сработала безотказно. Уже через несколько минут после ее установки Даша почувствовала себя лучше. «Пить хочется», — прошептала она. «И холодно очень». Он помог ей привстать, придержал флягу. Дайша зябко поежилась, прижалась к нему, тихо шепнула. «Спасибо». ты главное продержись помощь уже в пути кто придет остальные захар кивнул даша унобила наших увели не перебили а увели иные захар чувствовал как она дрожит всем телом но ничего не мог поделать лишь обнял пытаясь согреть и успокоить не вини себя разберемся главное продержись их усыпили каким то газом Потом каждого в энергетический кокон. Рагды. Какая-то новая разновидность. Даш, не переживай. Обыщем округу. Бас у них нет в привычном понимании. Значит, люди на борту одного из хитваров. Найдем и вызволим. Дальше дрожала. Ей снова становилось хуже. Сквозь наложенные повязки выступила кровь. Я мечтала о земле. Ходила в земли иных. «Искала хоть немного сохранившийся корабль. Пообещай, если умру, ты их не бросишь». «Не брошу, и ты не умрешь. Береги силы». «Откуда ты взялся, Захар? Тебя ведь тут нет». Она снова бредила крепко до судороги, сжимая его руку. «Ты пропал три года назад». «Потом объясню, когда поправишься». Захар понимал, она едва ли слышит его.